пилок. На крыльце небольшого сельского дома, которому ближе бы подошло определение лачуга, сидел мужчина неопределенного, но за 40 возраста, одетый в широкие полотняные штаны и белесую рубаху, расшитую потускневшими от многочисленных стирок цветными узорами. На ногах у него были дешевые резиновые шлепанцы, какие можно купить на любой придорожной заправке. Мужчина был занят делом. Под нежарким весенним солнцем, уже клонящимся к закату, из куска коры дерева махагония, он выстругивал маску, ругаясь чуть слышно, себе под нос на качество древесины и на жизнь в целом. «Каракас» – бурчал мужчина. Одно название, что столица страны, а Венесуэла одно название, что страна. С каждым годом дела только хуже. Туристов заманивать все сложнее. Всех гуртом везут в эти чертовые национальные парки показывать природу. «А что тут? Граница сплата! Ни джунгли, ни водопада, а Анхель! Один лишь чертов древний храм, на который я когда-то так рассчитывал!» В относительной близости от дома, метрах в двухстах, и вправду виднелось некое сооружение, по очертаниям, напоминающее ритуальное индийское святилище. Насколько оно было древним, на самом деле не знал никто. Серьезных ученых храм никогда не видел, в виду своей исторической малозначимости. Таких по Центральной и Южной Америкам разбросано было великое множество. Почти столько же, сколько намного более интересных. Когда-то, приобретая участок земли с развалинами чего-то отдаленно похожего на руины, будущий хозяин рассчитывал, что они прокормят и его, и всю его семью. Справедливости ради, поначалу так и было, но теперь... Проклятие! Чертов век технологий! Продолжал сетовать режущий маску мужчина. Туристов из Каракаса на вертолетах и полными самолетными бортами возят прямиком в Мексику и Перу. Час-два, и ты на Юкатане охреневаешь от величия Кукулькана. Или пялишься над гроханной инками Мачу-Пикчу. Как мой скромный храмик, до которого три с лишним часа на машине попыли и бездорожью может с ними конкурировать?» Мужчина отвел руку с маской на максимальное от глаз расстояние, чтобы оценить проделанную работу и выявить допущенные неточности. Это была маска Тлалока, индийского бога дождя и грома, в честь которого ацтеки приносили в жертву младенцев, топя их в водах священного озера. Мужчина делал ее неточно, стилизованно, давая свободу фантазии. Он вообще был художником, в душе и по призванию. Все, что было в его храме древнего, он лично изготовил собственными руками. Мастер остался доволен работой. Маска вышла на заглядение. Вечером после ужина за стаканчиком крепкой кактусовой ракуэлла он разукрасит ее красками. А потом она займет свое место в экспозиции. После того, как он придумает ей интересную легенду, разумеется. Не только предметы быта и диких древних культов хозяин храма изготавливал сам. Истории и мифы о страшных временах могущественных майя, ацтеков, мачика и инков он также предпочитал доверять собственной фантазии. Беря общеизвестные, установленные историками факты за основу, он додумывал остальное так, что впору было снимать по его рассказам голливудские фильмы ужасов. Чем кровавее получалась история, тем интереснее туристам было ее слушать. Так он всегда считал. Из-за пригорка, за которым скрывался путь на Каракас, Появился густой клуб коричневой грунтовой пыли. Дорога всегда предупреждала о том, что скоро будут гости. «Только бы автобус с туристами», — загадал мужчина. Но он ошибся. Из-за пригорка выехал знакомый ему автомобиль. Дешевый, подержанный в форт-пикап, заляпанный бурой грязью от передних фар до заднего борта. Свернув с основного пути к дому, машина остановилась. Из нее вышла молодая, красивая, утомленная долгой дорогой девушка с длинными черными волосами. Смуглая и прекрасная, как все метиски и самбо в этой стране. Мужчина молча помахал ей рукой, не вставая с крыльца. «Пап, помоги!» Красавица обошла пикап и отбросила вниз левый борт его кузова. Оказывается, в нем кто-то лежал. Долговязый белый мужчина, одетый по городскому, не подававший никаких признаков жизни, кроме тихих коротких стонов. «Дьявол, кто это? Где ты взял этого гринга?» Увязался за мной после доверны Фреда. Он из русской делегации. «К Фреду до сих пор кто-то ходит? Несмотря на те помои, которые он выдает за национальную кухню?» «Только туристы. Я-то туда только в туалет забегаю». «Если бы они знали, что он во все подмешивает свинячий кал и выдает его за наши приправы». Мужчина сокрушенно покачал головой. «Так что с ним? На локалс?» Судя по всему, но, по-моему, у него еще и жар. Свалился прямо мне на руки посредине разговора. Предлагал жениться, кстати. Занесем его внутрь. Дам ему собачьего сала. Хе -хе -хе. Пусть прочистит организм. Если небесам будет угодно, за пару дней поставлю его на ноги. Через пару часов стемнело. Ярко-темная ночь, обычная для субтропиков, заполнила промежутки между силуэтами низких сельских домов, холмов и деревьев, поглотив их до самого рассвета. Мужчина сидел во дворе на плетеном соломенном стуле с продранной спинкой, с невысоким стеклянным стаканчиком в руке, в нижней части которого подрагивала, налитая на полпальца крепкая за 60 градусов, кактусовая водка Ракуэлла. На большом деревянном ящике, заменявшем во дворе стол, осталась неубранная после ужина посуда. Электрического освещения от одной единственной лампочки на вкопанном посередине двора столбе всегда хватало, чтобы вместе с луной и звездами сделать наступившую темноту пригодной для работы. Раскрашенная маска Тлалока висела на том же столбе в ожидании, когда на ней высохнут нанесенные краски. На крыльцо, потягиваясь и зевая, вышла черноволосая красавица, крепко вздремнувшая после дороги. Она подошла к отцу и, обняв его за плечи, поцеловала в восставшую седой и щетинистой к ночи щеку. «Поешь, я приготовил аряку. Возьми на кухню». «Спасибо, попозже. Лучше я выпью с тобой, Рекуэлла. Кстати, я привезла тебе брусок змеиного дерева». «Вот за это спасибо». Пока красавица ходила в дом за вторым стаканом, мужчина громко и искренне порадовался подарку. «Просто так его не достать, а махагони и испанский кедр у меня в печенках сидит. Скучные и никчемные деревья. Что про них расскажешь туристам?» «Другое дело — змеиное дерево. Хоть и трудно режется, зато одно название». Дочь резчика вынесла себе такой же стул и такой же стакан, как у отца. Налила себе выпить и уселась рядом с ним, направив взгляд в звездное небо. Отец что-то заметил. Он аккуратно откинул прядь длинных черных волос шеи дочери, чтобы рассмотреть получше. «Сделала новую татуировку?» — мыкнул он. «А что, у тебя самого их полно?» «Мне это нужно по работе. Кто поверит в индийского вождя и шамана, на котором ни одного ритуального рисунка? Смотри, вот, я придумал новое». Отец вынул из нагрудного кармана рубашки несколько сложенных в четверо листков с небрежными, но четкими карандашными рисунками. Девушка с интересом взяла их в руки и, развернув по цветам лампы, рассмотрела. «Прикольные!» — одобрила она. «Я бы себе выбрала». Она положила бумажки на стол перед светящимся от полученного одобрения отцом. «Как там мой ухажер?» «Нормально». Все время повторяет русские слова. «Что такое ведьма?» «Бруха. Он так называл меня. Но он и по-испански говорит, если что». «Ага, понятно. Бруха. Что ж, уж кого-кого, мужчин ты околдовывать умеешь. Хотелось бы, правда, чтобы кто-нибудь наложил уже чары на тебя, желательно из Министерства туризма». «Пап, не начинай». Дочка допила то, что оставалось в стакане с залпом. «Мне надо доучиться в университете. И потом, ты же знаешь, я не собираюсь возвращаться сюда мучиться с нашим проклятым семейным бизнесом до конца своих дней». «Как ты можешь так говорить?» Горько воскликнул отец. «А на что мы оплачиваем твою учебу? Бросить все на полпути. Для кого я своими руками строил этот древний храм?» «Который никто не ездит». Дочь поднялась и начала убирать со стола грязную посуду. «На кой черт все это нужно, если это некому продать?» Нам просто нужно обновить экспозицию, придумать что-нибудь неинтересное, шокирующее, жертвоприношениями, кровавыми обычаями. Папа. Дочь стояла над ним со стопкой тарелок в руках и мягко улыбалась. Даже самый малограмотный студент-историк разоблачит твои рассказни за минуту. Ты так неуклюже их придумываешь. Начиная с того, что ни ацтеков, ни майя на этих землях сроду не было, а араваки вели... Тихий, мирный, скучный, по твоему мнению, образ жизни. Девушка понесла посуду на кухню, а расстроенный отец в раздражении плеснул в себе еще водки в стакан. «Помогла бы лучше такая умная!» — крикнул он ей вслед. «Кому будет интересно слушать о какой-нибудь Масатеотль?» Назвал он первое пришедшее на ум имя из индейского пантеона. «Чем тебе не угодила богиня цветов и плодородия?» — крикнула в ответ с кухни дочь. Ее чтили и Майя, и Араваки, устраивали в ее честь праздненства и танцы в цветочных масках. Красиво! Теоретически, можно подумать над подобным шоу для туристов. о о Отец издал стон искреннего страдания. «Что это, если не смертельная тоска?» «Да сравни, например, Шипи Татэкам!» «Владыка со снятой кожей! Вот это звучит!» насылающий слепоту и чесотку, ходящий в куртке из содранной человеческой кожи, зашнурованной на спине. Брррр!» Вышедшая на крыльцо девушка передернула плечами, как от озноба. «Илит альтеотль а?» Продолжал отец. «Это ради которого девственницам отрубали головы, чтобы полить кровью ее сатую?» За свое детство, благодаря отцу, она познакомилась со всеми странностями поклонения местным богам, И много из этой области помнила. Ты путаешь с богиней Маиса, поправил отец, безобидной Чикамикоатли. «Тласальтеотль» — это пожирательница дерьма. Фу, вспомнила. Ничего не фу. Пожирая дерьмо, она очищала человечество от грехов. На праздники в ее честь, кстати, тоже приносили в жертву девушку, из кожи которой потом изготавливали куртку для жреца. Святой Иисус! а в годы засухи ей приносили в жертву мужчину, привязывали к столбу и метали в него дротики. Капающая кровь символизировала дождь, я помню. Красавица села обратно за стол к отцу и тоже подлила себе в стакан немного спиртного. Какой-то пунктик был у наших предков насчет натягивания на себя чужой кожи. Холоднее тогда тут было, что ли? «Ведьма», — задумчиво проговорил отец. «Может, сочинить что-нибудь из этой серии? Как ты думаешь?» Они не спеша пили и разговаривали еще несколько часов, вспоминая прошлое и обсуждая будущее, в том числе и их неказистый, приходящий в упадок семейный бизнес. «Я спать», — наконец сказала девушка. «Позвони с утра в полицию, его, наверное, ищут. Меня не упоминай, пожалуйста, а то уволят к чертовой матери. Ты же знаешь, сколько сейчас желающих на любое рабочее место». Скажу, что нашел на дороге без сознания. Не беспокойся. На следующий день черноволосая красавица-студентка уехала на учебу в Колумбию заканчивать последний курс университета в Богатея. Отец же, как и обещал, дозвонился до полиции. Правда, лишь на пятый день. На бесплатном номере трубку никто не брал, а звонить на платный фальшивый вождь индийского племени и жрец построенного им же храма считал для себя невозможным. Проверенные народные средства постепенно привели Гринга в себя. На второй день он смог съесть пол тарелки, приготовленной хозяином Харвида, куриные похлебки с овощами. На третий, на дрожащих от слабости ногах, сумел выйти во двор на солнышко. Затем дела с его здоровьем пошли на лад еще уверенней. Говорил обессиленный Гринга мало, в основном слушал хозяина и кивал головой. Болезнь вытянула из него много сил, и не вмешайся со своими снадобьями мнимый шаман, чем бы все это закончилось, неизвестно. Когда стало ясно, что за Гринга скоро приедут, хозяин провел для гостя экскурсию. Показал ему весь храм и заодно, благо иностранец сносно понимал по-испански, проверил на нем свеженькую, только что выдуманную для туристов легенду. Наконец за ним приехали. — Спасибо, русский! — кричал вслед увозившему вылеченного пациента автобусу и единственные известные ему на этом языке слова — отец черноволосой красавицы, поставщицы влюбленных в нее до полусмерти Гринга. Странно, но вместе с отъездом из ритуального уголка пропала шаманская маска, которую он недавно смастерил для храма, а также мачете с рукояткой, вырезанной им с огромным трудом из куска редкого змеиного дерева. Рукоять, как и маску, он также старательно стилизовал под тлалоко, сделал ее в форме обвитого змеями початком маиса, дополнительно исключительно для красоты, приделав к ней живописные перья из хвоста попавшегося под руку Амазона. Дьявол по своему обычаю ругался себе под нос шаман. Какому идиоту пришло в голову их стащить? Чёртовы мальчишки, которым вечно нечего делать, кроме как слоняться по округе и заниматься мелкими пакостями. Слава богу, русские так отблагодарили, что теперь можно потратиться и на новые. Уже спокойно и радостно говорил он вечером того же дня по скайпу своей дочери. Да, и вот что я еще придумал. Нам нужен сайт в интернете со всей этой историей про ведьм и магические татуировки, которые лишают их силы. Даже скверная связь не могла скрыть явную досаду дочери. Но отец был непреклонен. «Не надувай щеки. Ты же учишься на программиста. Тебе что, трудно?» «Тем более, что история получилась просто шикарная. Гринга, например, слушал очень внимательно. Мне показалось, он от нее без ума». «Хорошо, пап. Будет тебе сайт». Не стала сопротивляться студентка. «Но дальше ты с ним уже сам. Я объясню, как». Удовлетворенный отец с благодарностью воздел руки к небу. «А как он сам, мой жених? Ты его вылечил?» Еще бы! Собачье сало поставить на ноги кого хочешь, даже после свинячих помоев Фреда. Надеюсь, Гринго увез в своей голове только приятные воспоминания». Конец Читал Антон Панфилов Музыкальное сопровождение Антон Панфилов